Слонёнок. В давние и далекие времена, друзья мои, у слонов не было хобота, а был только черноватый толстый нос, величиной с ботинок, которым он покачивал из стороны в сторону, однако поднимать им ничего не мог. Правда, однажды появился на свет другой слон — Новый слон — Слонёнок, который отличался неуемным любопытством, а потому все время задавал очень много вопросов. Слонёнок жил в Африке и изводил всю Африку своим любопытством. Он спрашивал свою высокую тетушку Страуса, отчего у нее на хвосте перья растут именно так, а не иначе. Однако вместо ответа высокая тетушка Страус шлепала его своей очень тяжелой лапой. Тогда он шел к своему высокому дядюшке Жирафу с вопросом, отчего такая пятнистая шкура. Но вместо ответа высокий дядя Жираф шлепал его своим очень тяжелым копытом. Однако, несмотря на всё, Слонёнок всё равно был полон любопытства. Он спрашивал свою полную тетью гипопотама, почему у нее красные глаза. И его полная тёттушка гипопотам шлепала его за такой вопрос своим очень широким копытом. Ещ слонёнок спрашивал своего волосатого дядю бабуина, «Почему дыни имеют такой вкус?» А волосатый дядя Бабуин шлепал его вместо ответа своей мохнатой-примохнатой лапой. И все равно любопытство его не унималось. Он задавал вопросы обо всем, что видел, слышал, пробовал, нюхал, щупал — а все его дядюшки и тетушки шлепали его за эти бесконечные вопросы. И все равно любопытство слоненка не унималось. В одно прекрасное утро в середине прецессии равноденствия этот не в примеру любопытный слоненок задал новый сложный вопрос, который никогда до этого никому не задавал. Он спросил, «А что у крокодила бывает на обед?» Все громко и грозно зашикали на него и тотчас же принялись его безостановочно колотить. Когда же его, наконец, оставили в покое, слонёнок неожиданно увидел птицу колокола, сидевшую на колючем кустарнике-терновнике, и сказал, «Мой папа отшлепал меня, моя мама отшлепала меня, все мои дядюшки и тетушки отшлепали меня за мое неуемное любопытство, а я все равно хочу узнать, что у крокодила бывает на обед». Птица-колокола мрачно каркнула в ответ. Ступай на берег большой серо-зеленой мутной реки лимпопо, где повсюду растут деревья лихорадки и узнаешь. На следующее утро, когда равноденствие уже окончилось, так как прецессия согласно обычаю как раз ему предшествует, не в меру любопытный слоёнок, взял 100 футов бананов, мелких с красной кожицей 100 футов сахарного тростника, длинного с багровой корой, и семнадцать дынь, зеленых и хрустящих», и заявил всем своим дорогим родственникам, «Прощайте». «Я иду к большой серо-зеленой мутной реке Лимпопо, где повсюду растут деревья-лихорадки», чтобы узнать, что у крокодила бывает на обед. Они отшлепали его еще раз на удачу, хотя он вежливо просил их не делать этого, после чего ушел, немного разгоряченный, но нисколько не неудивленный. По дороге он ел дыни, разбрасывая корки, так как не мог их подобрать. Слонёнок шел из Греемстауна в Кимберли, из Кимберли в Каму, а из Камы на северо-восток, поедая дыни, пока наконец-то не вышел на берег большой серо зелёной мутной реки Лимпопо, где повсюду росли деревья лихорадки, в точности, как ему говорила птица, колокола.